Глава 5. Вновь та же самая картина предстала передо мной. Стою на обочине совершенно заброшенной, заросшей дороги. Нет никаких следов ни от телег, ни от копыт лошадей, вообще ничего. Слева и справа густой лес, впереди плавный поворот в сторону, что там дальше, не видно. Обернулся. Сзади то же самое, только в этот раз отсутствуют столбы с электричеством. Ну и куда меня занесло? А вот и информация в голове появилась. Интересно, как в компьютере, как будто файл кто-то скинул. Ну что же, посмотрим. Банда, в которой состоял пацан, и лишил меня жизни, больше не существует. Но туда им и дорога. Рано или поздно они должны были нарваться. Ну и что произошло? Решили они взять еще один караван, вот только не знали, что его сопровождал отряд королевской гвардии. Товар там был необычный, что перевозили неведомо, но и неважно. Главное, шансов у них не было, и маг не помог. Бой был скоротечный. Удалось скрыться лишь главарю, который на данный момент затаился где-то в городе. Помечен он как одна из моих целей. Как его там искать, пока не знаю, разберусь на месте. А вот пацана и еще двоих бандитов взяли живьем. Они сейчас в городской тюрьме томятся, суда дожидаются. Да, участь у них незавидная. Приговор один смерть, и она не будет легкой. Вот только придется парня самому казнить. Именно такое от меня требуется действие. Что же, надо подумать, как все провернуть. До входа в город недалеко, всего часа три хода. Только странно, Дорога должна быть оживленной, но почему такая запущенная? Я вновь огляделся по сторонам, вздохнул, покачав головой, направился не спеша в сторону городских ворот. «Три часа пыль месить, и ведь подвести некому. Куда все делись? Глянул вниз. Блин, на ногах кроссовки. Совсем забыл, на мне же земная одежда. Отлично выгляжу. Быстро изменил все на кожу, чтобы быть похожим на наемника. Пройдя порядка километра, миновав поворот, остановился. Прямо посреди дороги врыт столб, на котором прибит небольшой щит. На нем надпись: "Путник, сей путь смертельно опасен. Воротись, коль жизнь дорога, иди в обход". И все, никаких пояснений. Так и что это значит? Нет, местные может быть в курсе, вот только я ничего об этом не знаю. Постоял, почесал затылок. И как быть? Понятия не имею, где этот обходной маршрут. Да и столб по всей видимости здесь давно стоит. Надпись совсем выцвела на солнце. Нет, так дело не пойдет». Свернул в сторону, углубившись немного в лес, чтобы просматривалась дорога. Не торопясь, стал продвигаться вперед, переключившись на боевой режим. Слух обострился, движения сделалис плавными, скользящими, появилась предельная концентрация. Пройдя метров 500, почувствовал вдалеке опасность, выбравшись к кромке леса, затаился возле дерева, уйдя в сумрак. А вот и новое свойство открылось. все таки хорошо, что меня подучили. Теперь я отчетливо вижу то, что раньше было сокрыто. По дороге медленно плыл серый сгусток размером с телегу. Ну и что это? Откуда здесь взялось? Учитывая, что в моей жизни давно уже нет случайностей, задумался. Эта штука тем временем дойдя до определённой точки остановилась и направилась в обратную сторону. Получается, привязан к данному месту. Судя по магическому насыщению, весьма опасно, каким-то холодом веет. Я сконцентрировал внимание, пытаясь рассмотреть структуру. Жель зрением не приблизишь, мне пока из сумрака это недоступно. Пару минут ничего не удавалось понять, затем все же кое-что разглядел. Тонкая, едва заметная магическая нить исходила от нее в сторону, в район придорожной канавы и там обрывалась. Пришлось напрячь память, пытаясь найти ответ, что подобное могло значить. У Арсенов большой запас знаний по всевозможным магическим проявлениям, в том числе ловушкам. Да, что-то похожее есть. Не совсем то, конечно, но это другой мир. Здесь может быть все несколько иначе. Во всей видимости, передо мной охранный элементаль воздуха, привязанный к определенному артефакту. А если так, то это один из мощных и опасных магических инструментов. Уничтожить его чрезвычайно сложно. все таки дух стихии. Надо обладать колоссальными возможностями в области магии, чтобы противостоять подобной сущности. Вывод простой. Невидимая нить, что ведет к канаве, указывает на наличие там предмета. Очень интересно, почему он шествует по дороге, а не возле него. Атакует, если я туда подойду. Скорее всего, нет. Вон вновь возвращается. Заложен прямой маршрут туда и обратно. Да, местным магам с таким точно не справится. Вот и перекрыли дорогу. Для всех это смертельная ловушка, они ведь не видят, как я. Думаю, стоит попробовать. Уж очень заманчивая идея заиметь подобную вещь. Выпусти такого в любом месте, и можешь спать спокойно, хоть в лесу, хоть дом твой будет охранять, ничто не пройдет». Я хмыкнул, вспомнив слова Херсина про бонус, что обещали каратели. А не он ли это? Ведь не зря меня переместили именно сюда. Я представлял совсем другое место. Хотел переместиться в тот район, где когда-то обитала банда. Что же, если это так, то буду премного благодарен. Даже не знаю, сколько такой артефакт может стоить. Нет, это я не к тому, что стану его продавать, ни в коем случае. Просто очень редкая и весьма дорогая вещь. Даже в мире арсенов найти подобное или создать практически невозможно. Судя по виду, он охранный, не для нападения. Я вздохнул. Надо попробовать, чего сидеть. Ага. А у самого нервная дрожь по телу пробегает. Эта штука меня на молекулы развоплотит, если ошибся. Причем так быстро, что даже не успею понять, что произошло. Я уже было сделал шаг вперед, но остановился, замерев. А не ловушка ли это подстроенная богиней смерти? Так, паранойя начинается. Несу полный бред. жути сам себе напустил. Но вот зачем? Покачав головой сплюнул и сплюнул, осторожно двинулся в сторону артефакта. Медленно продвигаясь вперед, постоянно поглядывал на элементаль. Но с его стороны никакой реакции. Как бродил, так и бродит по своему маршруту. Забрался в канаву, точно в то место, что указывала нить. В густой траве лежит труп человека. Вообще-то уже не труп, а просто скелет. Интересно, сколько лет он тут находится. Судя по остаткам одежды, человек был весьма богатый, только непонятно, князь, барон или какой маг. На его костяшке пальца остался перстень. Вот он и есть тот самый артефакт. Немного подумав, я вышел из сумрака, нагнулся, внимательно к нему присмотревшись. Брать в руки пока не стоит, неизвестно, какая реакция будет у духа стихии. Сам перстень из белого металла, испёчрён мелкими письменами, в центре голубой камень. Если присмотреться, внутри пульсирует маленькая точка. Кстати, неплохой такой мешочек на полуистлевшем поясе висит. Скорее всего, местные деньги. Вот только что мне делать с артефактом? Сидя на корточках возле него, задумался, как им вообще управлять. Аккуратно прикоснулся пальцами к кольцу. Сработала моя способность раскрывать тайны магических предметов. Все оказалось просто. Если перстень ничейный, то есть потерял хозяина, то его можно привязать к себе. Это редкий случай. Обычно требуется много времени, пока истощится магия крови. Но мне повезло. Этот человек умер давно, привязки к нему больше не существует. Я вынул кинжал, ткнул кончиком палец, а затем аккуратно капнул капельку крови на камушек, что внутри вставлен. Кровь мгновенно впиталась, не осталось и следа. Ну вот, теперь у него есть новый хозяин. Просто снял перстень и надел себе. Вначале тот болтался на пальце. Прошло всего несколько секунд, он уменьшился, сел как влитой. Руку обдала теплом. Привязка завершена. Уйдя в сумрак, бросил взгляд на дорогу. Элементаля нет, вернулся в артефакт. Выйдя из сумрака, поглядел на перстень. Красивый, изящно выполнен. Разывается охранный дух просто. Нажал на камушек, дал мысленное указание, и все. Можно обозначить зону периметра и даже осуществить привязку, кто свой, кто чужой. Эти сущности немного разумны, так что понимают простые команды. Главное правильно передать образ. А вот у мастера теней в замке был другой элементаль. С тем можно было общаться. С этим так не получится. Он более примитивен. Я вновь ушёл в сумрак, чтобы увидеть, что получится. Попробовал его вызвать и вздрогнул от неожиданности, так как в метре от меня появилась эта колышущаяся огромная магическая масса, да ещё холодом обдала. Обратным действием убрал её, вернувшись в обычный мир. Сглотнул. Блин, такой силой повеяло, аж мурашки пробежали по телу. Повернул перстень по оси Он исчез, стал видимым только для меня. Очень удобно, а то мало ли, вдруг кто поймет, что это такое. Не стоит светить подобными вещами. Нагнулся, подобрал мешочек с деньгами, но даже не сгнил за это время. Развязал, посмотрел. Внутри монеты штук сорок, не такие крупные, как у меня, но все золотые. Неплохо. Аккуратно переложил в свой свободный кармашек на поясе. Посмотрел на скелет. Но в принципе, ему уже все равно. Нагнулся, принялся копаться в остатках одежды, но увы, больше ничего не обнаружил. Странно. Покачав головой, повернувшись, направился в сторону города. Поглядывая по сторонам, продвигался вперед, а в голове какие-то удивительные мысли появляются. К чему бы это? Вдруг стало интересно, по каким я собственно мирам перемещаюсь. Это другие планеты во вселенной или они параллельны нашей Земле? А вот почему у Херсина не спросил? Представится ли ещё когда-нибудь возможность поговорить с подобной сущностью? А может, всё вообще не так устроено, как мне кажется? На Земле ведь есть масса упоминаний о всяких существах, типа гномов, эльфов, орков, троллей. много пишут о магии. А почему её самой нет? А здесь есть. Но ведь магия на Земле работает, правда, она какая-то другая. По большей части это заимствование силы через призывы. Правильно её назвали колдовство. А мне почему разрешили использовать свою? Или так и должно быть? Но ведь и в самом начале, когда я жил в Москве, у меня тоже имелись какие-то странные способности. Можно ли это назвать своеобразной магией? Вопросы, вопросы, одни вопросы. Вот еще что интересно. Все миры как бы застыли в эпохе средневековья, а Земля далеко ушла в своем техническом развитии. Почему? Я пожал плечами. Наверное, что-то произошло. Люди в общей массе потеряли возможности ее использовать, вот и устремились развивать технологии. В других мирах это не нужно, тут главное магическое направление. Да, что-то меня не туда потянуло. Лучше подумать, как искать главаря банды. Город огромный, жителей под сотню тысяч, та еще задачка. За своими рассуждениями я не заметил, как уже пришел, остановившись возле запертых ворот в город. Задрав голову вверх, посмотрел по сторонам. Огромная стена высотой метров 10 опоясала его по периметру. Это же сколько времени такое строили? Покачав головой, подошел, постучал кулаком в калитку массивных, обитых железом ворот. Подождав немного, еще несколько раз ударил. Наконец, что-то там за ними зашерохало. Со скрипом открылась маленькое окошечко, в которое на меня уставилось заспанное лицо пожилого стражника. "Это кого тут принесло?" произнёс он. "Наёмник в город мне нужно. А не мало ли ты для наёмника? Да и как сюда попал? Дорога давно закрыта, по ней не ходят." засомневался служивый. "Так я лесом шёл, так вышло." И протянул ему серебряную монету, оставшуюся с прежнего мира. Он взял, покрутив перед глазами, попробовал на зуб. Настоящая, но такую не знаю. Я издалека. Серебро ведь какая разница? Ну да, но ведь конечно. Он кивнул и спрятал монету. Захлопнул окошко. Вскоре раздался лязг запора калитки, и ещё через несколько секунд та со скрипом отворилась. Он махнул рукой. Проходи. Я вошел внутрь. Спасибо. Огляделся. Всего один стражник, да и тот явно давно меч из ножен не вынимал. Впереди дорога, метрах в 100 начинаются какие-то постройки, больше похожие на сараи, чем на жилье. А чего так? Я обвел рукой пространство. Вы что, один тут? Так а зачем еще кому-то быть? Это почитай за дворки, старый выход, город туда. Он кивнул вперёд. Да и не ходит здесь никто. Так иногда наёмники появляются. Вот и дежурю. А куда мне ещё? Староже, хорошо хоть здесь стою, а то не знаю, чего бы и делал. Присмотрелся к нему. Одна рука практически не работает, двух пальцев нет, шрам на лице. Да, повоевал в своё время служевой. Да и не совсем он стар. По моим меркам, конечно, а не этого мира. Лет пятьдесят, не больше. Далеко ли до гостиницы? Поинтересовался я. Или там верно, где можно комнату снять? «Гостиница имеется, как же не быть, даже не одна, в центре все, но то для знати. Он оглядел меня. Это верно. Наверное, тебе лучше остановиться в Лунном свете, так она называется. ее хозяин эльф. Он спокойно: "Правда берёт дороже, но он посмотрел на мой пояс. Думаю, денег тебе хватит. Пройдёшь вперёд на первом повороте влево, затем четыре квартала и направо. Дальше метров сто прямо, затем вновь направо, два квартала вперёд, затем налево, а там увидишь". "Спасибо, почтенный". Я слегка поклонился и направился вверх по дороге. Идти пришлось не так уж и близко. Пару раз уточнял направление, но добрался. Вообще-то трудно было пропустить такое сооружение. Необычная архитектура. Фасад полукругом, большие арочные окна, вход в центре. Сзади оно вытянуто в высоту два этажа. Крыша уходит вверх на конус, да и построено все из странного белёсового дерева. Да у эльфов свой взгляд, свое представление. Но, в принципе, неплохо смотрится. Войдя внутрь, прошел между двух эльфов с суровыми лицами, сидящих при входе. Оба при оружии на поясе тонкие длинные мечи. Глянули на меня, но ничего не сказали. Зал большой, в конце барная стойка, за ней по всей видимости кухня. Неплохо так отделано внутри. На стенах головы диковинных животных висят, есть и волки, и кабаны. Пол странный, не дерево, но и не камень. Не знаю, что это, темно-зеленого цвета. Как будто идёшь по траве, слегка пружинит. Вообще красиво, ничего не скажешь со вкусом. Белое и тёмное дерево в отделке создаёт интересный контраст. Выбрал свободный столик поближе к окну, так чтобы было всё видно, присел. Что изволит молодой господин? Тут же нарисовалась официантка. Молодая девушка приятной внешности с длинной русой косой сзади до самого пояса. Я улыбнулся. Мне бы поесть и комнату дней на 10. Хорошо, я скажу хозяину, что вы постоялец. Что желаете откушать? Она достала из фартука меню, почти как у нас в ресторанах, и положила на стол. Выберите, махните рукой, я подойду. И тут же исчезла. Взяв его, раскрыл. Надо же, бумага. Все написано красивым почерком. Даже сноски есть в виде магических иллюзий. Прикольно. Прикоснулся пальцем в указанном месте. Напротив названия блюда появилась небольшая трёхмерная иллюзия. Можно посмотреть, что собрался есть. Красиво, забавно. Нам бы такие технологии на землю. Объёмное изображение. Тьфу ты, забыл, что это магия. Какая земля? А тут и цена напротив каждого блюда. Но по моим деньгам это недорого. Выбрал жареное мясо дикого кабанчика с овощами и, конечно, квасу. Только оглянул в сторону официантки, как та тут же оказалась возле моего стола. Произнес название блюд. Девушка молча кивнув удалилась, забрав меню. Через 10 минут все стояло на столе, источая тончайшие ароматы каких-то лесных трав. Слюнки потекли, желудок заурчал. Прожевал первый кусочек мяса. Очень даже вкусно. Хватило несколько минут, чтобы тарелка опустела. Попил кваску. Как только закончил, расслабленно откинулся на спинку, официантка тут же появилась рядом. Ваш ключ от комнаты, положила она его на стол. Вход наверх сбоку, вон там дверь. И показала рукой. Я кивнул. Номер четыре на втором этаже, оттуда есть отдельный выход сразу на улицу. У вас багаж есть? Она вопросительно посмотрела на меня. Нет, я покачал головой. Тогда с вас за 10 дней плюс обед пять серебряных монет. Я положил перед ней золотой. О, округлились у неё глаза. Империал? Она засмущалась. Извините, давненько подобных денег здесь не видела. Сейчас принесу сдачу. И моментом куда-то улетела. Долго ждать не пришлось, через минуту уже вернулась. 35 серебряных монет. На стол улёк небольшой мешочек. А неплохо так, хороший у них курс. Я поблагодарил и направился наверх в свой номер. Поднявшись на второй этаж, открыл дверь. Скромненько, чистенько, неплохо. Шкаф, кровать, небольшой стол у окна, четыре стула. Ладно, мне пока здесь делать нечего, пойду по городу погуляю, посмотрю, как местные живут. Но не это, конечно, главное. Появилось некое чувство, что в радиусе метров 20 от себя я должен ощутить присутствие цели. что-то типа радара, который укажет нужное направление. Выдеи достоверно остановил пробегавшего мимо пацана. Тот мне объяснил, где рынок. Ну что же, начну оттуда. Заодно погляжу, что здесь интересного продают. Пока шел, вспомнил, в этом городе как раз та магическая школа, куда ехал пацан в тело которого я попал. Надо будет наведаться, хотя бы просто посмотреть со стороны, что это такое. Расположена она в так называемом верхнем городе. Там дома состоятельных горожан. В том районе мне особо делать нечего, вряд ли атаман может в нем скрываться. Сейчас я нахожусь в срединной части. А вот в более бедные районы как раз надо наведаться. Только желательно с кем-нибудь из воров или бандитов. Стоит подумать, как это лучше провернуть. Вот и рынок. Ничего особенного, правда, большой. Множество всяких лотков, различная утварь, дешёвая одежда, продукты, кое-где продают оружие. Простое, недорогое, мечи, ножи, луки, щиты. А вот из магической направленности ничего нет. Но времени я всё равно потратил много, несколько часов бродил, прислушиваясь к себе, пока никаких намёков, где может скрываться бандит. Там же на рынке перекусил, прошёлся по соседним улицам. Пусто. Надо бы какую-нибудь стратегию выработать, или мне так придется весь город прочесывать». В моих хождениях время пролетело незаметно. Вернувшись в таверну, поужинав, завалился спать. Утром, умяв сытный завтрак, вернулся в свою комнату, решив немного подумать. Сев за стол, стоявший напротив окна, уставился на улицу, подперев голову руками. Может, вначале наведаться к пацану в тюрьму? Но опять же, не знаю, где он там находится, не прочесывать же ее всю. Да мне это и не по силам. Вновь все упирается в местный криминал, только они могут что-то узнать. Просидел я так минут сорок, но ничего в голову умного не пришло, лишь какое-то нехорошее предчувствие появилось, что-то тревожно стало. Вот только не пойму, откуда это идёт. Пока просто решил сходить посмотреть на школу магии, как и хотел. Затем постараться найти какую-нибудь магическую лавку. Но ну, вечером придется самому наведаться в нижний район города без провожатых. Других идей не было. На улицах народу много. Кто-то по делам идет, некоторые просто праздно шатаются. Это в основном девчонки, молоденькие и симпатичные, некоторые меня весьма заинтересованным взглядом провожают. Кареты проезжают красивые в завитушках узорах с гербами. Жилые дома здесь обычные, без особых изысков. Правда, иногда попадаются даже трёхэтажные, больше кирпичные, но есть и деревянные. Я остановился возле оружейной лавки. Мне-то ничего не надо, вот только заинтересовала другое. Это магазин гномов. Я же их ещё ни разу не видел. Зайти, что ли? Почесал затылок, махнув рукой, вошёл внутрь, огляделся. Лавка как лавка, Витрины, стенды, много мечей, щитов, кольчуг, всякого другого оружия. А вот только за запреловкам обычный человек, а не гном. Что изволит молодой господин? произнес он, слегка улыбаясь. А где сами мастеровы? Ну интересно же мне на них глянуть. Хозяин выходит только если какой особый заказ, а так он у себя там. Парень махнул рукой себе за спину. На заднем дворе кузня, его мастерские. Господин желает что-то особое? Я пожал плечами. Да нет, извините. Понимаю, закивал улыбаясь продавец. К нам многие приезжие заглядывают, хотят посмотреть на гнома. Я улыбнулся, слегка засмущавшись, кивнув, вышел наружу. Не повезло. Ладно, как-нибудь в другой раз. Хотя в памяти отложил, может, еще сюда вернусь. Надо будет поинтересоваться, какие заказы берет гном, так на будущее, вдруг пригодится. Вот найти или приобрести пространственный артефакт, тогда да, можно заранее всем запасаться. Да где же такое взять? Это я в книгах о нем читал, хотя надо поинтересоваться. Мастер теней мне же о нем намекал. Но там другой мир был, а здесь интересно бывает нечто подобное. Больше часа добирался до школы магии. Можно было, конечно, нанять экипаж, но куда мне спешить? Лучше пешочком пройтись. Район состоятельных граждан отличался здорово. Во-первых, дома были в виде небольших усадьб, разнообразной архитектуры. Во-вторых, прибавилось стражников. Да и сами люди на улицах выглядели более богато одетыми. Лица гордые подчас надменные. Но мне с ними не жить. А вот школа магии немного разочаровала. Большая постройка в глубине огороженной территории чем-то напоминала наши старые школы. Серый кирпич, три этажа, несколько корпусов. На территорию, естественно, меня никто не пустил. Ворота просто были закрыты. Возле них никого, да и внутри не видно оживления. По всей видимости, учебный год еще не начался. Постоял, посмотрел, пожал плечами. А что собственно хотел увидеть? Просто было любопытно. все таки у нас на Земле некоторые иные представления о школе магии. А тут на вид обычный интернет. Махнув рукой, огляделся по сторонам. В конце улицы магазин одежды. Пойду, зайду, узнаю, есть ли поблизости магическая лавка. «Вошел», — Звякнул колокольчик. Да собственно, это не магазин. Здесь ведь все шьют на заказ, готового ничего нет. Ателье это. Ко мне тут же подбежал молодой человек, лет 18, и небольшого роста, аккуратно одетый. Желаете что-то пошить? улыбнулся он. Я помотал головой. Нет, я в вашем городе в первый раз, не знаю у кого спросить. Вот зашел узнать, продают ли где поблизости что-нибудь магическое. Он кивнул. Понимаю. Это вам надо к Магнусу. Как выйдете, поверните направо, два квартала прямо, тому вы видите самое лучшее, что есть в нашем городе у него. Спасибо. Поблагодарив, выйдя на улицу, я направился в указанную сторону. Да, действительно, найти оказалось несложно, если знать куда идти. А вот внутри лавки все было намного интереснее. Само помещение выполнено в стиле древнего средневековья. Старая тёмная деревянная мебель, большие витрины с изящной резьбой по краям, да и товара много. Где-то выставлена одежда прямо на манекенах, разные щиты, как металлические, так и деревянные. Большая стойка с мечами. Под стеклом, прямо как у нас в ювелирном, много всяких брошей, кулонов, колец. Приоткрылась дверь, к прилавку вышел пожилой мужчина. Седые волосы, острое лицо, на плечах накидка тёмно-синего цвета. поверх чёрной рубашки и таких же брюк. Я слегка поклонился. Он хоть и был на вид худым стариком, но в нем чувствовалась сила. Слегка прищурив один глаз, он пристально на меня посмотрел. Приветствую вас, юноша. Пройдемте!» И указал рукой на дверь, приглашая внутрь. Я немного удивившись, последовал за ним. Мы поднялись на второй этаж, вошли. Судя по обстановке, это его кабинет. Так что вы хотели от меня? Ни с того, ни с сего поинтересовался он и вновь принялся меня разглядывать. Я немного опешил. Вот так сразу, не представившись, странно все это. Да собственно, зашел кое-что узнать. Я обвел взглядом кабинет. На лице старика появилась улыбка. Прошу простить, я еще не видел человека, владеющего серой магией. Вы, собственно, первый. Я немного себя не так повёл, увидев вас. Ещё раз извините. Почему-то подумал, что вы прибыли обучаться в школу. Я Магнус Парлиус, магистр артефакторики, член совета школы и руководитель факультета. А здесь я живу, заодно создаю и продаю всякие побрякушки, так чтобы скучно не было в вперёд, пока школа не работает. Обычно мой помощник торгует, но сегодня он по своим делам уехал. Так что сам за прилавком стою. Да, интересный дедушка. Нет, я не студент. Зашел к вам по другому вопросу. Но как вы узнали, что я владею магией, как вы сказали, серый? Это меня весьма заинтересовало. Он хитро прищурился. Я все таки магистр, могу различить, какой именно силой от вас веет. И что все так могут? Что-то я раньше не задумывался о подобном. Меня вот так просто можно выявить. — Да нет, что вы? Он махнул рукой. У меня есть врождённое, обострённое чувство на магические потоки. Со временем я научился их квалифицировать. Вижу беспокойство в ваших глазах. Не стоит, никто другой не сможет понять даже то, что вы маг. Ну что же, успокоил. А то как-то неуютно стало. Присаживайтесь. Он указал рукой на кресло и сел напротив. Так что вы все таки хотели? И я, вздохнув, присел. Вначале просто поинтересоваться, существуют ли такие магические артефакты, как пространственные карманы или мешок, не знаю, как точно выразиться. О! -о, -о! Маг был весьма удивлен. Редкая вещица!» и подсокал языком. «Баснословно дорогая, да собственно, даже не в этом дело. А в чём? Это уже интересно. Значит, они в этом мире существуют. Это я правильно сделал, что зашёл. Как вам объяснить подобную магию, никто уже многие столетия не практикует. Я, как артефактор, могу точно вам это сказать. Такие вещи это наследие древних. По всей видимости, их даже не люди делали. Уж больно сложная структура магических плетений. Он покачал головой. Значит, приобрести подобное невозможно? уточнил я. Ну а вдруг что подскажет? Почему же? Магистр слегка удивился, затем как-то хитро улыбнулся. Всё возможно. Да? И где же мне ее найти? Я с любопытством на него посмотрел. Эк-кавы быстрый. Маг махнул рукой. Я не понял, чего-то он не договаривает. А в чем подвох? Так никто не может активировать данный артефакт, а если найти рабочий, то за него заломят столько золота, что вряд ли кто сможет купить, даже князь. Почему так дорого? Я не понял, из-за чего они такие ценные. Магнус улыбнулся. Так в него можно спрятать все, что угодно. Веса не чувствуется, определить что внутри невозможно. Представляете, какие возможности открываются для перевозки тайных ценных грузов. Да и у тех, кто может пробраться в хранилище, просто незаменимая вещь. Но не только, конечно, для этого. Использовать его можно во многих направлениях. Понятно. У вас, естественно, такого нет. Я чуть подался вперёд, наигранно проявляя любопытство. Почему нет? удивился Мак. Есть, только, как и говорил он, бесполезен. Много времени я изучал его, но так ничего и не понял. Просто лежит как артефакт древних. Иногда ученикам показываю. Только зачем он вам? Так, надо срочно что-то придумать, так чтобы заполучить его. загорелся я, но не говорит же ему правду. Вот понимаете, какое дело. Начал я на ходу выстраивать легенду. В том месте, где я жил, есть один человек, очень старый маг. Это его мечта заполучить нечто подобное. Вот вы ведь экспериментировали, пытались понять, вот у него подобные намерения. Обещал я ему, что постараюсь найти. Как обидишь такого человека? Старость ведь надо уважать. Мак как-то подозрительно на меня посмотрел. Интересное последнее выражение. Никогда такого не слышал. Почему надо уважать старость? Он пожал плечами. Ладно, не мое дело. Махнул рукой. Продать, конечно, могу, мне он не нужен. Только хватит ли у вас молодой человек денег? Я же дешево не отдам, он хоть и не рабочий, но все таки артефакт древних. Понятно. Сейчас цену заломит. Да мне, собственно, все равно, главное, чтобы золота хватило. Сколько хотите? Он вытер пальцами губы, хитро посмотрев на меня. 50 золотых монет. Я для приличия сделал удивленное лицо, аж присвистнул. Много, конечно, но у меня такие деньги есть. А можно посмотреть? Тот пожал плечами. Конечно. Встав куда-то сходив, принёс перстень, протянув его мне. Я принялся его рассматривать, крутя перед глазами. Толстый, массивный, голубой металл, весь испёчрён мелкими символами. В центре нечто необычное вставлено, на драгоценный камень не похоже, серый, невзрачный, полупрозрачный шарик. А вот внутри него какая-то многогранная фигура, очень странная. даже не знаю, как такое возможно сделать. Я вернул персень. И много он в себя вмещает. Есть ли какие ограничения? По известным данным, ограничений нет. Думаю, много. По крайней мере, что-то похожее было у одного известного вора. Так он туда всю сокровищницу князя засунул. Поверьте, там было немало, в том числе магическое оружие, различные артефакты. Только всё равно его поймали. Долго пытали, пока наконец не выдал он тайну, как с артефактом обращаться. Давно это было. На данный момент тот пространственный карман у короля никому его не даёт и не показывает. Магнус печально вздохнул. Что же надо брать? А у вас откуда? поинтересовался я. Да так, он покрутил его в руке. Приобрел по случаю у заезжего искателя. Где-то он по древним развалинам лазал на запретной территории. Вот там и нашел. Как и говорил, надеялся я, что удастся с ним разобраться, но увы, ничего не вышло. Вот еще интересная информация. У них тут оказывается запретная территория есть, древние развалины. Интересный мир. 40 монет. и кивнул в подтверждение своих слов на перстень. Макс Займер удивленно на меня посмотрев, ввидь его замешательства я тут же продолжил. Только у меня золотые монеты не местные. Возьмете такие? Быстро достал одну и протянул ему. Он машинально взял, все еще не осознавая, что я покупаю у него эту вещь. Мне что-то кажется, что он такую сумму заломил, чтобы я отказался. Вряд ли хотел его продавать, так что мое предложение его застало врасплох. Магнус покрутил монету, внимательно осмотрел. Не знаю такую, но золото. Вот и хорошо. Не долге ему опомниться, Встав, подошел к столу, повернувшись, сделал вид, что жду его. Тот мне поднялся, неуверенно приблизился и посмотрел на меня. Я быстро выложил 40 монет на стол. Вот. И указал на них рукой. Эти золотые отличаются от местных своим размером и весом, они ровно по 20 граммов. Так что в пересчете это будет как раз 50 ваших. И протянул руку за перстнем. Макне недоуменно посмотрел на золото, затем на перстень, на мою протянутую руку и нехотя отдал его. Всё-таки вид такого количества золотых монет превысил его нежелание с ним расставаться. Жёлтые кругляшки на столе просто гипнотизировали его. Спасибо. Я тут же спрятал его в кармашек на поясе. Пойду, у меня еще много дел. Да-да, идите. Магнус продолжал пялиться на монеты, все еще пребывая в некоторой прострации. Тут ведь главное вовремя смыться, а то что-нибудь еще нехорошее в голову ему взбредет, кто его знает. Что я собственно и сделал, быстро удалившись. Затем так на всякий случай, уйдя в сумрак и применив ускорение, моментом добрался до своей таверны. Не торопясь, перекусив, поднялся к себе в комнату, уселся в кресло, достав перстень. Зажал его в руке, сосредоточился. Сложная магия, так просто понимание сути управления не дается. Просидел минут пять. Наконец что-то стало вырисовываться. Не подвело и здесь моё врождённое чувство. Но не так просто, оказывается, заставить работать эту штуку. Тут и активация, и привязка нужна к владельцу, и магическое воздействие, причём необычное. Ну что же, действительно местным подобное не под силу. Магия другая. Но идея у меня появилась. Надев перстень на палец, достал чёрный кинжал. Эта штука создана богом, вернее титаном, очень древняя. Попробуем. Ведь в нем есть то, что нужно артефакту жизненная сила. Я замер, вспомнив про него. А Титан это бог? Судя о том, что я знаю, он прародитель богов. Ни хрена себе. Я посмотрел на зажатый в руке кинжал. Это же сколько ему лет? Блин, покачал головой. Затем приложил его кончик к камню, закрыл глаза, сосредоточился. Ощутив силу внутри лезвия, понемногу стал направлять ее в перстень, окутав его предварительным магией тьмы. Вначале ничего не происходило. Энергия не проходила внутрь, как будто во что-то упиралась. Начал уже сомневаться, правильно ли делаю, но внезапно все таки сработало. Камень резко вобрал в себя силу жизни, причем много. Я убрал кинжал в ножны, развеял тьму внимательно посмотрел на перстень. Тот многогранник, что внутри камня пульсировал бордовым светом. Да, вырвалось у меня. Работает. Теперь осталось привязать его к себе, открыть доступ к пространственному карману. Ну, это уже проще. Как и раньше, проколов палец, капнул на камушек капельку крови, которая тут же впиталась. Он аккуратно сел по размеру пальца. У меня сложилось впечатление, что и перстень с элементалем также древний. как бы одной серии с этим. Вот сейчас появилось полное понимание, как им пользоваться. Надо же. Похоже, защита какая-то стояла, а чёрный кинжал её всё-таки продавил. Но была эта защита не самого перстня. Кто-то её поставил, скорее всего, бывший хозяин. Это уже интересно. Зачем? Что там внутри? Я сглотнул. По телу пробежали мурашки, ведь внутри кармана что-то есть. А если он так и не был активирован, то у меня руки затряслись. Он же с древних времён, там же вот нифига себе. Тут ведь ещё что важно. Пока первый раз не откроешь, не увидишь содержимого, а извлекать придётся всё и сразу. Это затем можешь брать оттуда, что захочешь. Будешь знать, что там находится, а пока темнота лишь ощущение наличия чего-то. Я смотрел свою комнату, Да, лучше здесь не экспериментировать. Надо найти где-нибудь уединённое место, желательно в лесу. Там и попробовать. Содержимого может быть немало. Повернул его по оси. Он также исчез для всех, кроме меня. Так, все, я помотав головой, выдохнул. А то от предвкушения того, что там может находиться, уже разволновался. Надо вначале заняться основным делом. Уже поздний вечер. Пора идти в Нижний город искать главаря. Вышел из таверны, накинув на голову капюшон, направился в местные трущобы. Продвигаясь осторожно, как учили Арсена, поглядывая по сторонам, заодно прислушиваясь к себе, вдруг повезет, где-то поблизости окажется главарь. Надо проверить местные таверны. Вот только еще бы знать, где они. Зашел на темную узкую улочку. Дальше выйду в другой квартал. Может, там что есть из заведений? Но вот и нарвался, куда же без этого? Три тёмные личности появились из-за поворота и направились в мою сторону. Все трое, как по команде, обнажили мечи. Я остановился. Бандиты здоровые, лица наглые небритые. Мужики подошли поближе, остановившись в метрах в пяти. Деньги и всё, что есть ценное, сюда бросил. Быстро выдал излюбленную фразу таких личностей, тот, что в центре. Я сделал пару шагов в их сторону, сокращая расстояние, остановился, причем удивив троицу своим поведением. Ты чё, пацан, не понял? Ну-ка быстро всё с себя снял, ревкнул тот, что слева, поднимая меч и делая шаг в сторону. Тот, что справа, шагнул в другую сторону. Понятно, в коробочку хотят взять. Будешь вести себя хорошо, не убьём. Отдашь всё, что есть, и можешь проваливать. Да. С ними миром не разойдёмся. Я вскинул руку в сторону, в ней тут же материализовался чёрный меч, в другой зажал белый кинжал. О, смотри, молиться сопротивляться вздумал. Левый бандит хмыкнул и пошёл в атаку. Остальные двое стали наблюдать, а зря. Надо было всем и сразу атаковать, а они, похоже, развлечься решили. Молниеносное движение с моей стороны с уходом от его удара Мой меч, который я опустил вниз с хлюпанием, разрубает ударом снизу промежность бандита. Несколько жестоко получилось, но он сам подставился. Я не виноват, так получилось. Мужик вытаращался на меня, уронив меч, тут же схватился за то место руками. Кровь просто хлестала из раны. Он с хрипом повалился на землю, уткнувшись в нее головой, завыл нечеловеческим голосом. Двое оставшихся от произошедшего впали в ступор. Ты чё натворил, сучонок? вырвалось у центрального. Я сделал шаг в его сторону, развеяв меч, оставил кинжал. Даже магию не буду применять. Первым на меня дёрнулся левый бандит, за ним тот, что был в центре. Похоже, он их главарь. Применив ускорение, вновь ухожу в сторону, разворот, приседаю, меч бандита пролетает над головой. Блин, в моей руке уже зажат чёрный кинжал, который я тут же вогнал ему точно в сердце. Мужик оседает, даже не закричав от боли. Выдёргиваю лезвие, одновременно уворачиваюсь от прямого удара в грудь. Ну что, остался их главный. Тот пытается мне нанести удары мечом, но не получается. Я спокойно уворачиваюсь от его выпадов. Не убиваю, надо взять живьём, поговорить по душам. Информация мне нужна. Тот отпрыгнул в сторону почти на 2 метра. Ничего себе, я всего лишь хотел подсечь его ногой, но он среагировал каким-то образом. Мужик остановился, замер, стоит, молча буравит меня злым взглядом. Дошло, что непростой я пацан. А затем произошло нечто странное. Его выгнуло, тело несколько раз дёрнулось. Он вновь посмотрел на меня, но уже глаза светились багровым светом. Моё предчувствие чего-то нехорошего не обмануло.